Глава 9. Только когда я покинула дворец с сопровождением Долговязова, продолжающего крепко держать меня за руку, чувства наконец-то вернулись ко мне. И первое, что осознала, что лишилась защиты никола. И так сразу стало тоскливо хоть вой. Я бросила взгляд на своего провожатого, но не удостоилась даже движения головой. Он вёл меня какими-то извилистыми тропинками, и у него из-под капюшона снова бил свет. Ходячий фонарь, честное слово, но точно не это меня занимало. «Куда вы меня ведете?» — рискнула заговорить я, особо ни на что не рассчитывая, но молчать и дальше просто не могла. «Скоро узнаешь!» — прозвучало в ответ самым обычным голосом, не таким трубным, как он говорил в пещере. И губами он шевелил, как все говорящие существа, знакомые мне. Воспоминания о пещере и о том живописном месте, где мы провели с Николой два дня, сразу же отозвались в моей душе болью. Я уже тосковала по тому времени, даже примерно не зная, что ждёт меня впереди. Вскоре мы миновали какие-то ворота в высоченном заборе, ограждающем огромную территорию, как удалось рассмотреть в свете одного единственного фонаря, вышагивающего рядом со мной. Интересно, куда он меня привёл? Но поразмыслить, как следует над этим вопросом, не получилось. Почти сразу же мы остановились возле низкой постройки, и долговязый дважды ударил в дверь рукой. Второй он продолжал удерживать меня, хоть я и не делала попыток сбежать. Да и куда мне бежать, если я даже примерно не знаю, где нахожусь? Королевство запретных желаний всплыло в памяти. Какое-то странное название у этого места. В первый момент, когда с протяжным скрипом отворилась дверь, я задохнулась от ужаса. Перед нами стоял монстр. Всё тело его, прикрытое лишь короткой безрукавкой и шортами, покрывали жабьи бородавки. С точно такого же лица на нас смотрели абсолютно круглые, прозрачные и не мигающие глаза. Рта и носа, как таковых, не было, лишь две дырочки, сверху и широкая прорезь пониже. А уши существа двумя тряпочками свисали до самых плеч. Таких страшил даже в кошмарах я не встречала. Видимо, мое отношение отразилось на лице, потому что сразу же я получила настолько злобный взгляд, что и вовсе струхнула до дрожи в коленях. Не держи меня долговязый, бухнулась бы низ перед этим чудищем. Провожатый мой тем временем заговорил так спокойно, словно жить рядом с такими существами тут считалось нормой, хотя, возможно, так оно и есть. Раздувай огонь, Баш. А чего его раздувать? Неожиданно мелодичным голосом отозвался страшила со странным именем Баш. Он у меня всё время полыхает. Огонь это ещё зачем? Я почувствовала, как ноги мои приросли к порогу и упёрлись во что-то, в то время как долговязы меня тянет внутрь постройки. И огонь я уже разглядела. Он пылыхал в огромном очаге, куда я могла бы поместиться в полный рост. Я туда не пойду. Заговорить было не в силах, лишь стояла и трясла головой. На меня обратили внимание. Лицо долговязово повернулось, и, наверное, он сейчас меня внимательно разглядывал, хоть глаза его, если они вообще есть, были спрятаны. Сделай шаг, спокойно велел он, по всей видимости, имея в виду, что я должна переступить порог. Не могу, просепела я, чувствуя, что действительно не в силах шевельнуть ногами. Тогда он поступил очень просто. Обхватил меня за талию и втащил в комнату, где было жарко, как в адском котле. Пожалуйста, не убивайте меня, воззмолилась я, сама не осознавая, что говорю или делаю, чувствуя, как без сил начинаю оседать на пол. Я ничего плохого вам не сделала. «Успокойся!» – не сильно встряхнул меня долговязый, продолжая удерживать за талию. «Никто не собирается тебя убивать. Совсем скоро ты останешься одна и сможешь отдохнуть». Его слова доходили до меня постепенно, но все же у меня получилось взять себя в руки и стоять самостоятельно. Только тогда он выпустил мою талию. Все это время жабообразный громыхал какими-то железками в углу, не обращая на нас внимания. «Тогда зачем мы здесь?» Спросила я уже более спокойно. Так надо. Получила исчерпывающий ответ. Третья степень, Баш произнёс долговязо и громче. Третья степень чего? снова испугалась я. Неважно, получила в ответ. Третья так третья, отозвался Баш и бросил на меня быстрый взгляд. Показалось мне или в его глазах промелькнуло сочувствие? Выставив руки вперёд ладонями вверх, вновь поступил приказ от моего провожатого Зачем? Напротив, спрятала я руки за спину. Так надо, схватил он мои руки и сам их вытянул вперёд ладонями вверх. Не противься, иначе будет больнее, почти ласково произнёс он, когда я попыталась сжать кулаки. А Баш уже приближался к нам с железяками раскалёнными на концах. Слёзы застилали мне глаза, и я плохо видела, как ладони мои сами раскрылись, подчиняясь чужой воле, как Баш подносит к ним железки. А потом меня пронзила настолько сильная боль, что я закричала и в глазах потемнело. Невольно привалилась к долговязому, который стоял у меня за спиной. Потерпи, сейчас всё пройдёт. Он протянул свои руки, накрыл ими мои ладони, которые нещадно жгло, словно их окунули в огонь. Сначала стало ещё больнее, когда из его ладоней заструился яркий свет на мои, а потом жар начал спадать и боль притупляться, пока не исчезла совсем. Пойдём, вновь заговорил провожатый, убирая свои руки. Мои же безвольно повисли вдоль тела. Хоть от боли уже не осталось и следа, но её место заняла слабость, разливающаяся по всему телу. С трудом заставила себя развернуться и последовать за ним, лишь бы скорее покинуть это адское пекло и больше никогда не видеть жабообразного. На небе уже занимался рассвет, и я смогла рассмотреть огромный двор со множеством приземистых построек. Долговязы пошёл так быстро, что я едва поспевала за ним. Больше всего мечтала сейчас остаться одна, понимая, что жизнь моя резко изменилась по чьей-то коварной воле. Догадывалась, что изменения эти к худшему, но пока даже ума не прилагала, что со всем этим делать. Наконец мы приблизились к длинному бараку со множеством дверей. Возле одной из которых и остановились. Провожатый распахнул её, и я увидела крохотную комнату, чуть шире самой двери, где помещалась одна кровать, а роль всего остального, по всей видимости, играл широкий подоконник, нависающий над изголовьем кровати. Благо, само окно находилось высоко. Тут ты будешь жить, напутствовал меня провожатый, не переступая порога комнатке и терпеливо дожидаясь, когда я туда войду. Завтра ты получишь всё необходимое, а сейчас ложись спать. И не бойся, до пробуждения тебя никто не потревожит. В моей голове роились вопросы, но ни один из них я не рискнула задать. Да и спать хотелось ужасно. Завтра, завтра я подумаю, что со всем этим делать, а сейчас спать. Отвернулась к окну и попыталась выглянуть в него. Ничего не получилось, даже когда встала на цыпочки. Но свет раннего утра уже проникал в него, и на том спасибо. Ещё заметила, что кровать застелена бельём, что тоже порадовало. Я-то думала, что осталась одна, как снова услышала голос провожатого. Оказывается, он всё время стоял у меня за спиной, пока я обозревала апартаменты. Уборная во дворе. Там ты сможешь помыться. И ещё, замялся он на миг, если тебе будет угрожать опасность, позови меня. Как? Как я это сделаю? резко обернулась я к нему. И какая опасность мне может угрожать? Просто назови моё имя, Роун, промолвил он и удалился, только я его и видела. Последний мой вопрос Роун оставил без ответа. Лишённая остатков сил, я опустилась на край кровати, ощущая, какая она жёсткая, хоть на ней и имелось подобие матраса. Дверь, как была, так и оставалась на распашку. По всей видимости, запереться мне тут изнутри тоже не судьба. Никакого запора на двери в помении не было. Я встала, преодолела расстояние в один шаг до двери и захлопнула её, сразу же ощутив себя словно в клетке. Ну не в клетке, а в клетушке уж точно. В комнате было настолько тесно, что поворачиваясь, я задевала и кровать, и стену одновременно. Вспомнив про изтезания, к которому подверглась недавно, я опустилась на кровать и посмотрела на свои руки. Даже не удивилась, когда в слабом свете разглядела два одинаковых клейма во всю ладонь. три окружности наложены друг на друга. То, что их три и символизирует третью степень. Третью степень чего? Оба крема уже выглядели так, словно сделали мне их давно, да и более я не ощущала совсем. Только на душе было так омерзительно, что хотелось забиться куда-нибудь в угол и реветь. Но тут даже угла такого не было. Что там Роун говорил про уборную, что там можно даже помыться? Возможно, это было именно то, о чём я больше всего мечтала в настоящий момент. Да и когда ещё представится такая возможность, неизвестно. Двор ещё пустовал в это время суток, но что-то мне подсказывало, что совсем скоро тут станет оживлённо. И где же здесь уборная? Я рассматривала постройки, все как одно убогие и приземистые. Что-то больше походили на сараи, другие тянулись длинными бараками наподобие того, в котором мне выделили комнату. Если бы уборная располагалась далеко, надо додумать, Роун меня предупредил бы. Значит, она где-то поблизости. Я сделала неуверенный шаг и только сейчас обратила внимание, что тротуар тут ничем не выложен, им служит утрамбованный грунт. Малейший дождичек и повсюду будет царить грязь. Как-то слабо это сочеталось с роскошью дворца, где остался Никола в компании красавицы Марго. Это случилось совсем недавно, а мне кажется, что прошло уже много времени. Увижу ли я еще когда-нибудь волка? Уборную я нашла сразу же. Она находилась в аккурат напротив моей двери. И к ней первой я и направилась. То, что снаружи выглядело как обшарпанный сарай, внутри оказалось вполне приличным, совсем необходимым для гигиенических процедур. Тут, конечно, не было круглой и блоснежной ванны, как дома, но зато имелись вполне себе вместительные лохани. Одну из них я и затащила в кабинку, которая хвала творцу закрывалась изнутри. Долго не могла понять, откуда же в неё набирать воду, пока не сообразила, что носик в стене и корявый вентиль для того и служат. Дома мы использовали в основном дождевую воду, но в периоды засухи с лугом разрешалось пользоваться хозяйскими колодцами. Откуда сюда поступала вода, я не знала, но была она не сильно холодная и желтоватая на вид. Впрочем, всё это не помешало мне вымыться как следует. Правда, аптересса была нечем, и пришлось одежду натягивать прямо на мокрое тело. Зато мне никто не помешал. За те несколько минут, что провела в уборной, она так и продолжала пустовать. Уже лёжа на своём жёстком и узком ложе, я подумала, что завтра меня ждёт новый день, неизвестно, что несущий собой. Но и над этим долго размышлять не смогла, не заметила, как уснула.